После ухода Симы, усилием воли, Гирин заставил себя отвлечься от мыслей о ней. Его звали на помощь, как это часто случалось в отчаянии, когда уверенным диагнозом был уже подписан приговор еще неведомому для него человеку. Звонил пожилой, вынужденный уйти на пенсию, летчик, некогда удачно консультированный Гирином и с той поры сделавшийся его адептом. Он умолял повидать боевого товарища, у которого только что обнаружили быстро прогрессирующий рак легкого. Требовалась операция, а товарищ не хотел соглашаться на нее. Если уж суждено скоро умереть, то он хочет уйти целым, неискалеченным операцией. Летчик упросил Гирина поехать к другу и убедить согласиться лечь в больницу. Гирин согласился. Но беда в том, что сам Гирин не был уверен в необходимости переубеждать этого человека. Если врачебное заключение правильно, а нет никакого основания в этом сомневаться, то вполне возможно, что операция будет лишь краткой отсрочкой. Получай, Николай. Я привез тебе своего чудодея. Гирин отказался от предложенной папиросы, уселся у ног больного и заговорил без всякой профессиональной аффектации, так как если бы он, Гирин, был старым задушевным другом больного, оказавшегося видным летчиком-испытателем. Неторопливо он поделился всеми своими соображениями. Сказал о возможной неудаче. Больной не сводил глаз с незнакомого доктора. Так, вероятно, он следил за приборами своего самолета в опасные минуты. Задали вы мне задачу. А я было и слушать, никого не желал. Вот оно дело-то какое. А будто, будто в испытательном полете. не налево, ни направо, держись по ниточке. А нитка тонкая. Возьмет и лопнет. На рояль засмотрелись. Играете? Да. Смерть люблю. Рояльную музыку, да вот играть некому. Сам обучиться не успела. Сына учу-учу, а он не то чтобы порадовать отца игрой, а как черт отладана. Плохого учителя ему нашли, только и всего. Музыка дело тонкое. Готовиться к ней надо постепенно, в зависимости от способностей и вкусов. А родители, учителя иногда этого не смыслят. И убивают неумелым подходом отвращения к отраде жизни. А вот она что. Не знал. Да и откуда мне знать? Вы вы доктора или музыканты, кто там должен, писали бы об этом. Вот так, как вы сказали. Это черт его знает, обленились все, что ли. Случайно узнаешь на старости лет, что. Надо бы с младенчества. Досадно. А что, доктор, я попрошу вас сыграть мне что-нибудь обязательно грустное. Под музыку думается хорошо. Глубоко. Ясно.